Двадцать седьмое. Ава. «Мне нужно сходить на примерку», — говорит Сэм, и надевает привычную маску. «Мама хочет дождаться, когда закончит перешивать вещи. Потом мы встретимся с папой и поедем в гости к друзьям на пару дней». «Ты уезжаешь?» «Я удивилась, что ее отец уезжает, учитывая все происходящее. Дороги не опасны?» «Это недалеко и, видимо, безопасно», — отвечает Сэм, но ей явно что-то не дает покоя, то ли дорога, то ли сама поездка. Странно, что она не говорит, куда они едут, поэтому я не спрашиваю. Думаю, ты права, иначе бы вас не пустили. Тебе не будет скучно? Есть чем заняться? Скучно? Точно не будет. Мне нужно готовиться к школе, хотя вряд ли я сегодня этим займусь. Кажется, мне перешла твоя головная боль. «Попросить у Пенни таблетку?» — спрашивает Сэм и хмурится. «Хотя, пожалуй, лекарство чересчур сильное. Я спала, как убитая. И ты, наверное, надолго отрубишься. Не стоит переживать, все в порядке. Иди». Теперь при свете дня я вижу в окно, что вчера оказалась права. За воротами дежурят солдаты. Сэм, мама и агент безопасности забираются в одну из больших новых машин — Ворота выпускают их и закрываются. Я вновь включаю новости. Сообщают об ущербе, который нанесли мародеры. Кое-где пожары удалось потушить. Проводятся аресты, но количество не уточняется. Определенных районов советуют избегать, но совершенно очевидно, что ситуация приходит в норму быстрее, чем я ожидала. Как будто протестующие сдались. У меня и правда разболелась голова». Видимо, слишком долго пялилась в экран планшета, выискивая новости, которые еще не подверглись цензуре. Отчего-то было очень сложно остановиться. Мне немного известно об Армстронге, поэтому я решила разузнать побольше. Но ничего, кроме обычной ерунды, которую пишут в биографиях, не попадалось. Он всегда был жестким. А вот его жена раньше боролась за гражданские права. «Наверное, им было что обсудить». И, последовав внезапному порыву, я поискала информацию об отце Сэм. «Кажется, я уже что-то слышала о том, как он попал в политику. Начинал он простым полицейским, известным только благодаря жене, богатой, красивой светской львице. Такой она была и такой осталась». «А потом их дочь Сэм похитили», Ей было всего три. Потребовали выкуп, но он раскрыл дело и нашел, где прятали дочь, и привез домой невредимый. Видимо, так он заработал себе имя. Вскоре после этого он подался в политику. Я прочитала все, что нашла а по тому делу. Желтая пресса пестрела сообщениями о богатой бедняжке, запертой в темноте. Вот почему она теперь спит со светом. По другой версии... Отец отказался платить выкуп и вступать в сделку с бандитами. Он утверждал, что похитители редко возвращают своих жертв живыми, даже получив деньги. Очень жестоко. Все закончилось хорошо, но вдруг обернулось бы иначе. Что если... Не будь выкупа, Сэм так и осталась бы в темноте навсегда. Неужели это не выдумка? Если так, то знает ли Сэм?